Глава 15. Страх. Я не мог заставить себя открыть глаза, но шестое чувство и так все показывало внутри моего сознания. Вокруг скапливалось все больше и больше радиоактивных частиц, и в этом море энергии показались течения, которые плыли к нам. Настоящие волны страха, на которые нам пришлось напороться. Зеленые, красные и голубые полосы что так напоминали северные сияния, сливались воедино. В нас. «Мор!» — прихрипел лежащий рядом мрак. «Мор, ты же можешь убрать эту штуковину!» Я почти не дышал. Так сильно страх сдавил горло и грудь. «Мор!» — снова позвал мрак. «Это же радиация!» У него не хватило сил закончить фразу. Но я и так все понял. Как же я раньше не додумался? Повелителя радиации сейчас убивают с помощью этой же самой радиации. Какой-то местный мутант решил внушить мне страх, а я и поддался. Только вот как избавиться от этого наваждения? Я снова и снова повторял про себя, что этот страх нереален. Мор — это всего лишь наваждение, и ты можешь на него повлиять. И я пытался. Силой мысли отгонял от себя частицы красного цвета. Я наблюдал и выяснил, что именно они связывали меня с монстром. Они передавали страх. И эту связь мне было необходимо разорвать, причем не только с собой, но и с лежащими рядом парнями, пока страх их не начал убивать. Шли минуты. Враждебные частицы неохотно покидали мое тело. Внутри что-то изменилось. Страх начал уступать моей решимости, моей воле. И тогда процесс пошел гораздо быстрее. Когда красных частиц внутри моего тела почти не осталось, я смог сделать вдох, вернулась легкость в грудь. Я медленно и глубоко дышал, позволяя своему телу расслабиться и успокоиться. Каждым вдохом вбирал в себя силу и решимость, и каждым выдохом выдувал из своего внутреннего мира все страхи и сомнения. Постепенно наваждение начало ослабевать. Я чувствовал, как с каждой минутой становлюсь все более осознанным. Я начинаю контролировать ситуацию. Уже не было кома в горле, а лишь ощущение полной свободы и уверенности. Я встал на ноги. Силы возвращались постепенно, но и этого хватило, чтобы помочь парням. «Страх всего лишь наваждение», произнес я, выкачивая из ребят враждебную радиацию. Факел открыл глаза, и я помог ему подняться. Парень быстро дышал и держался за грудь. «Что это было?» — хрипло спросил он. «Внушение! Помоги раскачать мрака!» — попросил я. Факел остался с мраком, а я достал из УАЗа бутылку с водой. Безумно хотелось пить, но вместо того, чтобы прильнуть горлышку и сделать жадный глоток, я наклонился к мраку, открыл его рот и налил несколько колпачков живительной влаги. Мрак тут же закашлял, и вся вода оказалась на его куртке-камуфляже. Я с улыбкой протянул бутылку факелу, и он смог напиться. А потом и пришедший в себя мрак. Ребята оставили мне ровно треть воды в полторашке, на что я благодарно кивнул и опустошил бутылку окончательно. «Где этот чёрт местный?» — злобно спросил Мурак, оглядываясь по сторонам. «Здесь было столько радиоактивной пыли, что дальше 10 метров видимость была нулевой. На то он и чёрт, что прячется!» — процедил факел. «Ох, найду, сожгу и отправлю прямо в ад. Я попробую найти его. Идите к остальным, надо проверить, что наваждение до них не дошло», — попросил я парней. «Давай мрак проверит, а я останусь на всякий случай», — предложил факел. «Хорошо, страховать будешь. Мрак, а ты за наших головой отвечаешь. Больше всего я переживал о Петре Степановиче и его младшем тёзке, ведь они самые беззащитные из нашего отряда». Но Мрак и без моих напоминаний это понимал. — Понял, — отрапортовал Мрак и ринулся в сторону, куда убежали все наши. — Готов, — спросил я у Факела, отгоняя от нас красные частицы. — Я могу снова свалиться, если что-то пойдет не так. Частицы так и норовили вернуться в наши тела. Сам страх хотел поглотить нас, и мешала ему теперь только моя сила. — Готов, — ответил Факел, и на его ладонях зажглось оранжевое пламя. Это были две единственные точки света в этой кромешной темноте. На самом деле я был благодарен факелу, что он остался, что мне не придется стоять во тьме одному, отгоняя от себя жуткое наваждение. Как говорится, друзья познаются в беде, и мои ребята всецело завоевали звание друга, так же, как и я для них. С опаской прикрыл веки, вновь обратился к своей способности, и я еле заставил себя остаться на месте, и не рвануть прочь, когда увидел фигуру противника. Так и должен выглядеть страх. Огромный силуэт напоминал то ли морского краба, то ли паука-переростка, какому любой фильм ужасов мог только позавидовать. А по высоте этот монстр был раза в три выше меня. Ходил он на нижних клешнях, а верхние заканчивались острыми когтями. Да и наполненные красными радиоактивными частицами челюсти не сулили ничего хорошего. Я не мог его подчинить, даже опасался прикасаться к сознанию монстра, чтобы снова не свалиться. Мог только обороняться от наваждений, чтобы ли отнюдь не главным оружием мутанта. «Вижу его», — сказал я. «Вокруг разлито много радиации. Можешь огнем его шандарахнуть?» «Да, без проблем», — привычно задорно отозвался факел. «Тогда по моей команде я направлю радиацию от тебя к этой твари». На привычные действия по частицам ушло всего несколько секунд. Успел приноровиться. «Давай!» — скомандовал я. И из рук факела вылились струи огня. Двумя мощными потоками они понеслись в обозначенном мною направлении. И, наконец, дошли до цели. Раздался дикий писк, словно мы атаковали не мутанта, а гигантскую крысу. «Ну и тварь!» — высказался факел, закрывая уши потухшими руками. Не то слово. Это была не просто тварь, а нечто иное. Я бы даже сказал, отнюдь не земное. Огонь его не задел, а вызвал лишь раздражение. И как бороться с таким монстром? Кулаки невольно сжались, и я стал собирать в ладонях радиацию. Вот только возникла одна проблема. Чтобы запульнуть бомбу в цель, следовало подойти ближе. А я опасался даже шаг сделать навстречу этому бронированному монстру. Наверное, так и возникают фобии. Испугаешься так один раз и все на всю жизнь. Нет, мор, отгоняйте мысли. Ты сильнее этой твари, повторял я себе. Что будем делать? спросил Факел, когда писк прекратился. Бомбу в него закину, неуверенно ответил я. Больше ничего не остается. А если из автомата по морде? предложил Факел. Там такой панцирь, что не возьмет, отмахнулся я жалею что мы не прихватили с собой гранатомет или еще что похлеще так на глазах нет брони сначала бомбу попробуем отвлечешь его ага тогда иди он стоит прямо по курсу смотрит на нас тварюга такая выжидательно процедил я факел медленно побрел вперед он выставил перед собой огненный шар что летел в воздухе в метре от него монстра должен был привлечь свет А не стоящий рядом человек. Я свел ладони вместе, объединяя накопленные частицы. В руках сложилась нехилая бомба, что сияла сквозь мои пальцы, похлеще высоковольтной лампочки, и пошел вперед. Бомбу в руках было не скрыть в такой темноте. Факел, беги со всех ног! Отдал я команду. Парень послушался и галопом пронесся мимо меня. Я пошел вперед. Внезапно услышал, как монстр с треском ринулся в мою сторону. Клешни царапали выжженную землю, что была твердой, как камень. В темноте показались ярко-красные глаза, два больших безумных шара. Меня передернуло. Бр! -р -р -р. Нельзя отступать, нельзя бояться, иначе никто не пройдет дальше, иначе все жертвы будут напрасны. Без тебя никто не вернется. Я собрался и выдохнул окружил себя защитным полем, а монстр был уже всего в трех метрах от меня. Страх сдавил грудь, но это было уже не наваждение, а мой собственный страх перед неведомой угрозой. И с ним я справляться умел. Я переложил бомбу в правую руку и прищурился. Ее яркий свет ослеплял глаза, и не только мои. Монстр развернулся, но я не позволил ему далеко уйти. Замахнулся и бросил бомбу, а потом силой мысли заставил свое орудие лететь точно в цель, подобно самонаводящейся ракете. Раздался взрыв, свет от которого озарил всю округу. Я отвернулся и закрыл глаза. Благо, что купол спас от взрывной волны, да и уши защитил. Поднялся столб пыли. Не было видно абсолютно ничего, но было слышно. Треск клешней, ползущих по земле, перебиваемый противным писком. Что ж там за панцирь, раз его такая бомба не берет? Я же ей танки раскурочивал, после чего одни кратеры оставались. А тут, я, честно признаться, не знал, что и делать. Внезапно возникло ощущение, что кто-то смотрит на меня сзади. И на этот раз я доверился интуиции и обернулся. Дым стоял столбом, поэтому пришлось закрыть глаза, И в таких условиях только внутренним зрением ориентироваться, поскольку внешне не показывало радиацию так отчетливо, как надо. Меня отделяло от монстра каких-то 5 метров, и он значительно усилил выпускаемое красное излучение. Я с трудом отгонял страх, что так и хотел сожрать меня целиком, а точнее подготовить для своего хозяина, чтобы жертва еще была тепленькой. Было в этом что-то извращенное. Странные мысли возникают, когда сама смерть стоит в нескольких шагах, но не двигается, смотрит, оценивает, как настоящий охотник. «И как же тебя убить?» — нагло спросил я, не ожидая ответа. «Ты же понимаешь, что из нас выживет только один». Совсем с ума сошел. С мутировавшим крабом разговариваю. Внезапно воздух пронзила автоматная очередь. Я инстинктивно пригнулся. Кто-то очень меткий стрелял в монстра. И попадал. Правда, безуспешно. Это лишь разозлила тварь. «Мор, отойди!» — раздался голос мрака. Я отбежал, хотя хотелось материться. Какого фига он оставил группу без защиты? Земля под ногами покрылась хрустящим инием. Лавина! Вот чёрт! Не хватало и её опасности подвергать. «Лавина! Живо беги отсюда!» — выкрикнул я в темноту. Но благодаря шестому чувству знал... Она там, совсем близко. А ответ заглушил противный писк монстра. С помощью своей силы я нашел всех наших. Благо, хоть Петр Степанович с ребенком, как отошли на несколько километров назад, так и не возвращались. Единственные умные люди, старик и ребенок. Переполненные эмоциями, я не заметил, как воздух вокруг нас закрутился. Мор, позвала меня буря. Я здесь, выкрикнул я. И в голове возникла безумная идея. «Нам надо объединиться! Оставим уроды без радиации!» — прокричал я. «Да это же гениально!» И я не сдержал улыбку. В кругу друзей от страха не осталось и следа. «Я иду к тебе!» — выкрикнула буря. Усиливающийся ветер заглушал голоса, но не прекращающиеся автоматные очереди. Стало холодно, очень холодно. «Лавина, ты что творишь?» — проорал я. Но ответа не последовало. Она не услышала из-за ветра. Не прошло и минуты, как из нависшей пелены радиоактивной пыли вышла буря. «У тебя есть план?» — спешно спросила она. «Ведь монстр не дремал. Мрак то и дело стрелял и отходил от него. Но у парня выходило лишь слегка замедлить надвигающуюся на него смерть. «Выкачиваем радиацию вместе», — ответил я и мы, не сговариваясь, встали спиной друг к другу. А я крикнул во весь голос остальным. «Все вон из зоны поражения! Мрак, уходи!» Для мрака пришлось сказать отдельно, поскольку он не прекращал вести огонь. Вокруг нас вырос целый ураган, и он разрастался. Так что мы с монстром и стали его эпицентром. Поскольку все наконец-то свалили, несуразный мутант обратил внимание на нас с бурей и побрел в нашу сторону. Медленно, волоча за собой две отбитых клешни. Не зря кидал бомбу, иначе бы тварь эта быстро до нас добралась. А так, хоть неповоротливой стала. Давай начнем с красных частиц, — предложил я. Я не умею их различать по цвету, да и вообще их не вижу. Тогда выкачивай все, что сможешь. И мы начали. Я выкачивал из монстра преимущественно те частицы, которые шестое чувство подсвечивало красным, А буря уже выводила их за пределы созданного ей урагана, и через бушующий ветер ни один атом не мог проникнуть обратно. Буря отделяла нас стеной от внешнего мира. Шаг за шагом монстр шел к нам, волоча клешни. Его писк заглушал ветер. «Быстрее!» — выкрикнула мне на ухо буря. «Стараюсь!» — ответил я и прикрыл глаза. Максимально сосредоточился, насколько позволяли обстоятельства. Атом за атомом, поток за потоком, радиация выходила из тела монстра. И ему это очень не нравилось. Сверхспособность забирала частицы с неведомой скоростью. Но они все никак не кончались, словно здесь был бездонный запас, на котором и разожрался этот мутант-переросток. От напряжения у меня заболела голова, из носа потекли струйки крови, и ветер тотчас же размазывал их по губам. Во рту разлился горький привкус железа и чего-то еще. Стоп! Зачем убирать радиацию за стену из ветра, если я могу закачать ее в себя? Тем более, что у монстра почти не осталось тех частиц, что отвечали за страх. Решил попробовать. Внушил себе, что справлюсь с нахлынувшим страхом. На самом деле все сложилось иначе. У меня затряслись колени, я чуть не потерял сознание, но впитал все. Все излучение, способное навевать страх, взял удар на себя. Странное ощущение, когда ты чувствуешь, что можешь победить, а все равно боишься. Боишься до ума помрачения, но не пассуешь перед угрозой. Хорошо, что Буря стояла спиной и не видела моего выражения лица. Монстр остановился. И сквозь кружащую в воздухе пыль показались его прищуренные глаза. Он словно с непониманием смотрел на нас. А я, несмотря на вновь окутавший меня страх, продолжал выкачивать радиацию из этого бездонного моря. И внезапно с помощью шестого чувства осознал, что глаза монстра нависли слишком низко, в два раза ниже, чем были до этого. Его клешни распадались на атомы, и больше он не мог двигаться. Вот так оказалось, что неведомая тварь состоит сплошь из радиоактивных частиц от которых исходило столь знакомое зеленое свечение. Шли минуты, и я продолжал смотреть, как умирает монстр, пока его сила переходила ко мне. Во мне скопилось столько радиации, что эта сила напрочь убила страх и присоединилась к каждой клеточке моего собственного тела. Это было что-то новое, что-то, что разлилось по моим венам горячим огнем, И я наслаждался. Глаза монстра закрылись и вскоре исчезли. А я продолжал стоять. Вышел из оцепенения, когда Буря дернула меня за рука в куртке. «Муар, ты в порядке?» «Да», — пробормотал я, приходя в себя, «да, в полном». Я повернулся к ней, и она вскрикнула, прикрыла рот рукой и попятилась от меня. «Что такое?» — спросил я, нахмурившись. Уж очень странная была у нее реакция. «Глаза! Твои глаза!» — ответила Буря дрожащим голосом. «Что с ними? Они красные, как у того монстра!» Я шумно выдохнул с облегчением. «Сего-то!» — усмехнулся я. «Смиритесь! Не бойся, мне хватит сил не слететь с катушек!» Ветер постепенно затихал, и все наши возвращались. Так же, как и буря, пугались меня, а потом успокаивались. «Надо разведать местность, электрика в машинах все еще не работает», — высказался мрак. «Думаешь, рядом есть что-то, что, что ее глушит?» — спросила ведьма. «Да, Мора. а ты что думаешь?» Я обратился к шестому чувству. «Здесь было разлито столько радиации, что и не понять. Очаги были везде. Стоит разведать. А потом попытаюсь снизить фон возле машин. Может, сработает», — огласил я план действий. «Можно я останусь в машине?» — тоненьким голоском спросил Петя. Я присмотрю за ним, отозвался Петр Степанович приглушенным голосом. Старик был в противогазе, но помимо этого на нем была еще и моя индивидуальная защита из невидимого слоя частиц. Фон вокруг был настолько высокий, что никакой костюм химзащиты не выдержал бы. Хорошо, а остальные за мной. Не разделяемся, идем строем, не упуская соседа из виду. Все ясно? Да, хором ответили мутанты. И я повел их дальше. Мне самому стало интересно, что может скрывать это место неведомой силы. Мы шли не спеша, я больше не чувствовал опасности, и где-то через 20 минут ответающие в воздухе пыли не осталось и следа, а вдалеке показалось зеленое свечение. Мелкие огни стелились по выжженной земле и сильно выделялись в кромешной темноте. Мы подошли ближе. Я осмотрелся и замер. У меня перехватило дух. Так вот, что вырубило электричество. И оно же создало себе защиту в виде твари.